Глава третья По напряженному лицу Мириам, Ева сразу поняла, что сейчас последуют недобрые вести. И точно. Мириам, в эту минуту похожая на грустную нахухлившуюся птицу, с печалью сообщила, что закрывает ресторан. Ева охнула. «Это как же?» «Так складываются обстоятельства». Виновато сникла Мириам. «Обстоятельствами?» Мариам называла любовь к мужу, с которым она состояла в браке без малого сорок лет. Дело в том, что мужу Мариам вдруг взбрыкнулось возвратиться в Армению. Ему захотелось начать все сначала на своей исторической родине. «Но я думала, тебе нравится в Москве», — изумилась Ева. «У тебя налаженный бизнес, друзья, и вот так все бросить, почему?» Мариам пожала плечами. «Я замужем». Ева вздохнула. «Ты просто декабристка». Итак, Мрям была готова последовать за мужем, бросив все, а Ева становилась безработной. Ева сильно приуныла. У нее были свои обстоятельства. На ее шее сидели студенты, Ваня с Галей, плюс скоро должен был обозначиться младенец, содержать которого тоже предполагалось Еве. И в этой ситуации лишиться работы? «А что делать мне?» растерялась Ева. «Ну, ты же искусствовед!» — обняла Еву Мариам. «Иди куда-нибудь в музей». «В музей!» — усмехнулась Ева. «Нет, она, быть может, и пошла в музей и занималась любимым делом, если бы отвечала только за себя, но она-то отвечает за всю семью, а попробуй прокормить их всех на музейную зарплату». Мариам и Ева простились душевно. За столько лет успели друг к другу привыкнуть. Однако Ева не понимала, что ей теперь делать, где искать работу. «Прикиньте, Ева Юрьевна, мы теперь безработные», объявила Еве официантка Катя. «Может, надо идти на поклон к новому хозяину, вдруг предложит остаться». Но никому из прежнего персонала остаться не предложили. «Всем спасибо, все свободны». От лица теперешних владельцев помещения выступала высокомерная дама, которая в переговоры не вступала. Всю следующую неделю Ева узнавала у знакомых, куда можно устроиться на работу. Звонила по объявлениям, размещала резюме, в итоге к концу недели она чувствовала себя совершенно измотанной и усталой и пребывала на грани нервного срыва. Внутри нее словно застыла какая-то туго закрученная стальная пружина, напряжение и стресса, и, между прочим, обиды на враждебный мир и на себя саму за то, что она оказалась такой неподготовленной к черному дню. Ева как-то читала интересную книгу известного социолога, в которой тот определял вот такого рода неприятности понятием «черные лебеди». Дескать, нам кажется, что на нашем пруду все прекрасно и спокойно, но нужно помнить, что в любой момент к нам могут прилететь черные лебеди, и надо быть готовым к их появлению. «Черные лебеди», — вздохнула Ева. «Да, я как-то расслабилась, перестала держать удары. и вот, наьте, пожалуйста, они тут как тут». Большие, жирные и очень черные. Ну и уж это, как водится, посыпались другие неприятности, не то чтобы лебеди. Гуси помельче, но тоже черные и досадные. У Евы окончательно сломалась ее старенькая машина, Галя загремела в больницу на сохранение, а Ваня, кажется, делал все для того, чтобы завалить сессию. В конце этой нервной недели Ева зашла в ресторан, чтобы забрать свои оставшиеся вещи, хранившиеся в ее бывшем кабинете. Косметику, туфли, пару ваниных детских фотографий. Зашла и застыла. Какие-то люди выносили на улицу мебель, обдирали обои со стен, у Евы что-то защипало в глазах. Все-таки ресторан был частью ее жизни, и ей было жаль вот так с ним прощаться. Неожиданное ее внимание привлек высокий мужчина в спортивной куртке, который отдавал распоряжение рабочим. Незнакомец тоже заметил ее и удивленно спросил. «Вы что-то хотели? Вообще-то мы закрыты. Вообще-то я здесь работала вспыхнула Ева. «И имею право забрать свои вещи». «И какого черта вы со мной так разговариваете?» Она почувствовала, что вот эта туго скрученная пружина внутри того и гляди рванет. «Извините», — он пожал плечами. «Я думал, все старые вещи уже вывезли. Просто я купил это помещение и...» «Да идите вы к черту со своим помещением!» — вдруг выкрикнула Ева. чтобы вам пусто было!» Она выбежала на улицу. Ева шла по тротуару, когда ее нагнал тот самый высокий мужчина в куртке. «Да подождите вы!» — прокричал незнакомец. «Вы чем-то расстроены?» Ева махнула рукой «Отстаньте!» и не сбавила шаг. Но незнакомец тоже был упрямый, не отстал, пошел рядом с ней. Ева остановилась. «Что вам нужно?» Я спросил, «Вы чем-то расстроены?» «Нет!» — с иронией ответила Ева. «С чего бы мне расстраиваться? Я всего лишь потеряла работу. Но это так, пусть так право». Он вздохнул. «Я вам сочувствую, но я вроде перед вами ни в чем не виноват». «Да я вас и не виню», — отрезала Ева. «Идите уже в свое помещение». «Меня Сергей зовут», — сказал незнакомец. «Ну и на здоровье», — отчеканила Ева. «Но этот Сергей так и шел за ней, как приклеенный». «Понимаете, я бы с удовольствием сохранил штат сотрудников ресторана», — начал Сергей, пока Ева вынужденно остановилась на перекрестке, дожидаясь зеленого сигнала светофора. «Но я не ресторатор. Я просто купил это помещение для своего офиса. Я вообще-то строительством занимаюсь». «Вот и занимайтесь», — буркнула Ева. Загорелся зеленый, и она рванула на переход, строитель за нею. «Я бы вам предложил работу у меня, если хотите», — крикнул он на бегу. «Кем? Прорабом?» — хмыкнула Ева. «Да что вы идете за мной, отвяжитесь уже». «Послушайте, давайте я вас подвезу, у меня вон машина стоит». Он махнул рукой на противоположную сторону дороги. «Ну уж нет», — усмехнулась Ева, вспомнив историю с Олегом. «Это я уже проходила, на машинах я больше не езжу». «В смысле?» — не понял Сергей. «А почему?» «Предпочитаю метро», — фыркнула Ева. И вот он, спасительный вход в метро. «Адью». Она нырнула в вестибюль, оставив назойливого Сергея на улице. Однако на следующий день он вдруг ей позвонил. «А откуда у вас мой телефон?» — поразилась Ева. «Что значит достали у бывших сотрудников ресторана? А вам и мой адрес дали? И что, хотели поговорить? Да не о чем нам с вами разговаривать. Большой привет!» Она отсоединилась, считая на этом тему исчерпанной. И на следующий его вызов не ответила. «А этого абонента мы вообще занесем в черный список, вот так». Но этот абонент таки вознамерился с ней поговорить и в тот же вечер прислал ей СМС с другого номера. «Ева, я под вашими окнами. Пожалуйста, спуститесь к подъезду». Раздраженная Ева вышла во двор. Из внушительного джипа выскочил Сергей. «Да я просто хочу перед вами извиниться за вчерашнее», — примиряюще начал Сергей. «Да ладно, никто не виноват», — вздохнула Ева. «Ни Мариам, ни вы. Просто жизнь такая, просто черные гуси-лебеди». «Какие гуси!» – удивился Сергей. Ева махнула рукой. «Да неважно, я пойду». «К себе, конечно, не пригласите?» – спросил Сергей. Ева вскинула бровь. «Конечно, нет». Сергей сделал еще одну попытку. «А можно вас пригласить в ресторан?» «Мне рестораны?» «Вот уже где», – честно сказала Ева. «Издержки профессии, наверное». «Тогда я не знаю, что еще предложить». Сник Сергей. Ева усмехнулась. «А ничего не надо. Всего вам хорошего. Езжайте». «А хотите, я вас покатаю?» — неловко предложил Сергей. «Вы что, трамвай?» — фыркнула Ева. «Извините, я не так выразился», — смутился Сергей. «Я просто подумал, что этот весенний вечер располагает к прогулкам. Забыл, что вы на машинах почему-то не ездите. Ну, тогда я окончательно отвергнут». Ева промолчала. Молчание — знак согласия. Она уже хотела пойти к своему подъезду, как вдруг увидела, что навстречу ей идет ее бывший муж Гаврилов. Ее бывший прямо несся на всех парусах, видимо, в очередной раз хотел занять у нее денег. Гаврилов, кстати, тоже Еву заметил и как-то ускорился. Ева застыла и неожиданно повернулась к Сергею. «Ладно, можете меня подвезти, мне в магазин надо». Сергей с готовностью распахнул дверь своего джипа. Гаврилов... А задача насмотрел вслед отъезжающей машине Сергея, и обиженный взгляд бывшего мужа я возлорадно сочла единственным бонусом за последние дни полные неприятностей. В Сергее все было преувеличено, с размахом. Высоченный рост, разворот плеч, про таких, говорят, косая сажень в плечах, выразительные крупные черты лица и большая машина, военный джип. Но это природная избыточность компенсировалось его какой-то абсолютной внешней непроницаемостью. Казалось, что спокойного немногословного Сергея невозможно вывести из себя. Они ездили по городу до самой полуночи, а Сергей большей частью молчал, только отвечая на вопросы Евы. Упомянул вскользь, что основные его проекты связаны со строительством, впрочем, Ева не стала уточнять детали. И так понятно, что перед ней серьезный и занятой мужчина. Ближе к полуночи он привез Еву к ее дому. «Можно я на днях вам позвоню?» Спросил Сергей на прощание. «Сергей, вы зря теряете со мной время». Заметив его удивленный взгляд, она усмехнулась. «Я просто хочу быть честной». «Я понял», — кивнул Сергей. «И вы можете не волноваться за мое время. Видите ли я за отношения на заранее оговоренных условиях?» «Даже так?» — опешил Сергей. «Ну, давайте обговорим условия. Условия такие. Если что-то и будет, то отношения без...» «Проникновение!» «А почему так жестко?» «Потому что я уже взрослая, и ввиду этого не питаю никаких иллюзий. Не хочу ни к кому привязываться, и мне не нужны переживания и потрясения. Вот и решайте, подходит ли это вам». Ева вышла из машины. Сергей появился через неделю. Также позвонил и сказал, что ждет ее у подъезда. «Просто скажите сами, куда мне вас пригласить?» — попросил Сергей. Ева вздохнула, не зная, что ответить. На днях она устроилась на работу в телефонный колл-центр девушкой с приятным голосом. Среди прочих минусов новой работы была необходимость работать в ночные смены. Уже через неделю Ева поняла, что все, чего она хочет в жизни, это выспаться. Когда Сергей предложил заменить ресторан культурной программой, к примеру, сходить в театр, Ева призналась, понимая, что этим вдребезги разрушает свой романтический образ, что в театре она заснет. И не потому, что я такая бездуховная дура, а потому, что все время хочу спать». Обескураженный Сергей сказал, что впервые в жизни видит такую прямую, искреннюю женщину. Ева улыбнулась в ответ. Она могла себе позволить быть с ним и прямой, и искренней, потому что она не строила на этого мужчину никаких планов. Вообще никаких. Сергей звонил ей, приглашал на свидания, большую часть которых Ева отклоняла. «Он женат?» — первым делом спросила Ляля, узнав про Сергея. «Не знаю», — растерялась Ева, «он тебя совсем не интересует? С ним что-то не так?» Ева надолго замолчала, обдумывая ответ, потом сказала. «Понимаешь, в нем все хорошо, кроме одного. Он появился в моей жизни как-то не вовремя, не кстати. Ты о чем? Мне сейчас не до романов. Надо искать нормальную работу, разменивать квартиру, может, смогу Ване с Галей хоть однокомнатную разменять». «И вообще, я скоро стану бабушкой, какая тут любовь!» «Ну ты даешь!» — Ляля выразительно покрутила у виска. Впрочем, на следующем свидании Ева все же спросила у него, «А ты женат?» «Разведен», — сказал Сергей. «Не сошлись характерами», — коварно уточнила Ева. Сергей выдержал ее тест на порядочность. Ничем не задев достоинства своей бывшей жены, он пояснил, что это был студенческий брак, из которого они оба впоследствии выросли. Признаюсь, что в нашем разводе виноват я сам. Много работал, мало времени уделял семье. Наша дочь совсем взрослая, живет за границей. Они шли по аллее, уже начинавшего зеленеть парка. Сергей взял ее за руку, и на этот раз Ева руки не отняла. «Поедем ко мне», — предложил Сергей. «Давно хотел пригласить тебя в гости». «Извини», — она вздохнула. «Я очень устала, тем более завтра мне выходить на сутки». «Что это за работа такая?» Недовольно проворчал Сергей. Ты же буквально спишь на ходу. Увольняйся. Увольняться? А кормить меня будешь ты? Возмутилась Ева. Прокормлю ты, хрупкая, хмыкнул Сергей. Ева только усмехнулась в ответ, но с этой работы действительно вскоре уволилась. Ляля пообещала ей подыскать что-нибудь подходящее через своих знакомых. Узнав о том, что она уволилась, Сергей обрадовался. Вот и молодец. Слушай, а давай поедем куда-нибудь вместе? Ты отдохнешь. Куда? к морю. Море такое большое, что способно поглотить усталость, разочарование, собственно, все, улыбнулась Ева. Пусть у меня будет хотя бы неделя счастья у моря. Да и Ваня с Галей поживут неделю одни порадуются. И она разрешила себе, пусть это будет. В России уставшие от зимы женщины только мечтали о весне, а здесь, в Италии, было настоящее радостное лето. Буйная изумрудная зелень, солнце, раскалывающее горизонт и большое до неба море. Они много путешествовали. На несколько дней съездили в Венецию посмотреть, как время отражается в воде, во Флоренцию, Верону и Вечный Рим. Ева любила живопись эпохи Возрождения и много рассказывала Сергею об особенностях венецианской и флорентийской школы. Сергей был идеальным слушателем «Я могу слушать тебя часами». Последние дни они решили провести в отеле времени Гулять, отсыпаться, наблюдать шоу закатов, пить вино, просто сидеть на берегу и смотреть, как волны сменяют друг друга. Чувствуя, как она расцветает под этим солнцем, Ева подумала, что, будь ее воля, она бы всех женщин, замерзших, недолюбленных, не оправдавших ни своих надежд на счастье, ни надежд их матерей, грузила в вагоны и везла к морю, туда, где много солнца где они оттают и станут счастливыми, такими, какими бы хотели видеть их матери. Я чувствовала, что под этим жарким солнцем любимой Италии в обществе немногословного, понимающего Сергея, она словно оттаивает за все годы своей женской мерзлоты. И вместе с этим в ее душе тают злые ледники обид и разочарований. Надо отдать Сергею должное. Вел он себя прилично, на девичью честь не посягал, был тактичен и заботлив. Когда до их отъезда оставалось два дня, Ева подумала, когда же он начнет наступление. Ведь не из-за лекций об эпохе Возрождения он вез ее в такую даль. Все произошло естественно. После ужина в ресторане они вышли на берег. И что-то такое невыразимо прекрасное было в этом вечере, в этом уплывающем за горизонт солнце, в море, которое переливалось всеми оттенками синего, в уходящем дне, что Ева... Вдруг расплакалась от какой-то переполняющей, взявшейся неизвестно откуда и невесть к кому, нежности. «Ты плачешь». Сергей прижал ее к себе и, кажется, растерялся. «Какая ты хрупкая». «Да, она плакала. И откуда взялось столько слез?» Они словно накопились за все эти годы, когда она ни разу не позволяла себе ни слез, ни слабости. «Устала моя девочка», — прошептал Сергей. Она благодарно всхлипнула в ответ. Ну что с того, что бабе под сорок? Любая женщина в душе всегда та самая маленькая, обиженная на весь мир девочка с острыми коленками. Утомленные любовью, они лежали рядом. Ветер с моря играл оконной занавеской. Темнело, и над побережьем загорались огромные, какие бывают только на юге, звезды. И в этот миг ей было так хорошо и спокойно рядом с ним, как вообще может быть хорошо и спокойно женщине с мужчиной, рядом с которым она чувствует себя женщиной. Она не строила никаких планов относительно их совместного будущего. Она не чувствовала привычного страха разочарований и потерь. Она просто была счастлива здесь и сейчас, в этот вечер у моря. После солнечной изумрудной Италии Москва показалась ей серой и мрачной. Здесь, в нынешнем холодном мае, лето все еще было лишь обещанием. Между тем в голову лезли какие-то милые женские глупости и летние мысли, свойственные любой влюбленной женщине. Еве хотелось встряхнуться и все-все поменять, промыть жизнь свежим майским дождем, но пока она осмелилась только на маленькие перемены. Изменила прическу и решила полностью обновить гардероб. Она увидела это платье в витрине. Оно было немыслимой красоты, из разряда «замрешь и не выдохнешь», золотистое, в пол и по всей ткани летели волшебные феерические птицы-калибри. Я, обдумывая завтрашнее свидание с Сергеем, решила купить это платье и отправиться на свидание именно в нем. Правда, зайдя в бутик, она столкнулась с проблемой. За калибри хотели много, но в конце концов за мечту ничего не жалко. Ева уже решила купить платье... Но тут затренькал ее сотовый телефон, и после этого звонка ей стало не до и райских птиц, да и не до любовных свиданий. Одна маленькая девочка Оля изменила жизнь Евы. Галя родила девочку недоношенной на восьмом месяце и долго отходила от тяжелых родов. Ребенка выхаживали врачи. Иван в это время сдавал сессию и физически ничего не успевал, так что Еве пришлось каждый день ездить в больницу с кастрюльками бульонов и пакетами подношений для медперсонала. Впервые взяв внучку на руки, Ева испугалась. Какая крохотная! Недаром в отделении девочку звали балеринкой. На прозрачном скулачок личики огромные глаза, как две серо-голубые звезды. «Ванина дочь», — улыбнулась Ева, «вылитый отец». Внучка взглянула на Еву и протяжно произнесла О, я! понятно, Оля, догадалась Ева. Она Оля, сказала Ева молодым родителям. На Галю с ваней это впечатление не произвело. Ну, пусть, Оля, кивнула Галя. После выписки Галя спешно сдавала экзамены в институте, и заботы об Оле легли на Еву, тем более, что молока у Гали все равно не было. «Хорошо, что я не успела устроиться на работу», мрачно пошутила Ева в телефонном разговоре с Леной. «Один черт пришлось бы увольняться». Впрочем, скоро на подмогу к молодым родителям засобиралась Галина мать из Вологодской области. «К нам приезжает моя мама и будет у нас жить», сообщила Галя Еве, как нечто само собой разумеющееся. «Где?» — изумилась Ева, обводя глазами свою двухкомнатную квартиру. «В тесноте да не в обиде», — беспечно сказала Галя. Тем более вы, Ева Юрьевна, сами жаловались, что вам с Олей одной тяжело. При встрече мать Гали, разбитная, крепкая женщина, вытаращилась на Еву с таким изумлением, словно бы та была покрыта зеленой шерстью. Ева едва удержалась от вопроса, со мной что-то не так? Но родственница сама дала исчерпывающий ответ, пояснив, что никак не ожидала, что сватья окажется такой молодой. Хотя предполагалось, что Галина мать приехала помогать Еве с внучкой, легче Еве от ее приезда не стало, напротив, стало сложнее. А со временем так вообще невыносимо. Ева никак не могла привыкнуть к тому, что на ее кухне сидит какая-то чужая женщина в халате с накрученным на голову тюрбаном и шумно, зачем так причмокивать, пьет кофе. Ева также не могла привыкнуть, особенно когда звонил Сергей, к тому, что Галина мать без тени смущения берет трубку телефона, Да и ко многому другому Ева была не готова. Мать Гали вела себя так, как будто Ева лично ей многим обязана. Дескать, она растила вот такую замечательную Галю, писанную красавицу и умницу, выбивалась из последних сил, недосыпала, тянулась ради дочери. И вот теперь она, это бесценное сокровище, артикул «Галка прекрасная», вынуждена передать во владение какому-то Ване, который, если положить руку на сердце, Галкиного мизинца не стоит. И за то, что этому никудышнему Ване привалило такое счастье, и он сам, и его мать должны быть Галиной матери по гроб жизни благодарны. При этом непосредственно Олей Галина мать практически не занималась. А, я вижу, свадья, ты сама совсем справляешься, сосредоточившись на просмотре телевизора. За психотерапией и душеспасительными советами Ева обратилась к Тане. Понимаешь, сначала я долго привыкала к присутствию в своей жизни, и что гораздо хуже в своей квартире чужой женщины Гали, и, наконец, то ли христианские чувства возобладали, то ли просто уже привычка сработала. С присутствием Гали я смирилась. Но теперь появилась вторая женщина, мать Гали. На этой фразе Ева вдруг запнулась от осознания собственной греховности, понимая, что она не может полюбить эту женщину, и никакая сила в мире не заставит ее это сделать. Таня улыбнулась. Ну, не можешь ее полюбить, и ладно. Это ничего. Главное, не надо гневаться и считать себя выше ее». Ева задумалась и постаралась зафиксироваться на этой очень правильной установке, и даже когда Галина мать сожгла Евину кофеварку и выпила весь коньяк в доме, Ева ей ничего не сказала. А вскоре Галин отчим вызвал жену обратно в Вологодскую область. «Нечего там засиживаться. У тебя, мать, хозяйство». На прощание Галина мать сказала Еве, «Хорошая ты баба», и добавила, обращаясь к Гале, «Ну, доча, вижу ты в надежных руках». «Вот ради этой ободряющей фразы и стоило стараться», — усмехнулась Ева. Когда сватья уехала, собственная квартира показалась Еве раем. «Господи, хоромы, сорок восемь метров, что еще нужно для счастья? Какая благословенная тишина!» Правда, Ваня с Галей слушают музыку, и Оля орет по ночам, так это же свои глубоко родные люди, а глубоко родные люди нам в радость. В общем, с Галиной матерью оказалась как с тем козлом из анекдота, и Ева почувствовала бесконечную благодарность к этой достойной женщине. Та помогла ей понять что-то важное, и главное почувствовать чистое, неразведенное счастье.